Ик Мерида заслуженно пользуется репутацией Уайт-Сити, самого чистого и самого красивого города в Мексике. Но для меня Мерида город, чье происхождение, как и происхождение многих других колониальных городов Испании, омыто кровью. Даже в наши дни мериду продолжают терзать неразрешенные противоречия между поселенцами из колоний и аборигенами. насыщая это место непростой энергией. Возьмем, например, площадь, где мы с Изой встретились ради альмуэрса, позднего завтрака, день спустя после моего прибытия. Мы сидели в кафе на площади, которую жители Мерида называют Пласа Гранде, поглощая уэвас ранчерос, яичницу по-деревенски, и жадно внимая новостям из жизни друг друга. Когда мы появились в кафе, Некая праздная компания только расходилась по домам после бурных возлияний предыдущей ночи. Мерида один из городов Мексики, где очень серьезно относятся к карнавалу, и, несмотря на то, что официально он проводится в неделю, предшествующую Великому посту, некоторые жители Мериды начинают праздновать задолго до его начала. Площадь, где находилось наше кафе, официально называлась Площадью Независимости. и была сердцем Мериды, так же, как когда-то все это обширное пространство было сердцем огромного города Майя-Тхо. С одной стороны площади возвышался собор, построенный в 1561 году из камня разрушенных зданий Тхо. На южной стороне находился Касса-Монтехо. Теперь здесь располагался банк, а когда-то это был дворец Франциско де Монтехо, основавшего Мериду и разрушившего Тхо. На случай, если кто-нибудь не поймет, о чем речь, на фасаде дворца были изображены испанские завоеватели, стоящие на поверженных воинах Майя. Иза прекрасно понимала значение этого изображения. «Если бы меня попросили дать характеристику этому городу, я бы назвала его шизофреническим», – задумчиво произнесла она. С географической точки зрения Мереда, да и весь полуостров Юкатан, оказались отрезаны от остальной Мексики. По этой причине у города сформировался особый характер. Мереда, например, колониальный город, что подтверждает архитектура зданий, окружающих эту площадь. Но дух майя продолжал оказывать на это место свое влияние, и если честно... Именно он придает этому месту особую атмосферу. Это гремучая смесь. В определенном смысле культура Мексики – единственная в обеих Америках, где старый и новый мир встретились и перемешались. В чем-то баланс был достигнут легко, а в чем-то нет. Очень похоже на мою семью. Она улыбнулась. Я рассказал ей о своем ощущении, посетившем меня днем раньше. о том, что в семействе Ортисов что-то случилось, и о споре, который, как мне показалось, я слышала под своим окном. Я почти уверена, что они говорили на языке майя, возможно, юкатанское наречие, хотя не исключено, что мне все это просто приснилось. Мгновение она выглядела чем-то обеспокоенной. «По поводу спора я тебе ничего не скажу, я его не слышала». И, возможно, как ты и говоришь, это действительно был сон. Но раз уж разговор зашел о моей семье, то мое сравнение между Меридой и нами очень точное. Алехандро узнал, или, быть может, заново осознал, что он потомок Майе. Это стало причиной некоторых трений в семье. Он обвиняет мать в том, что она продалась испанцам. Она снова улыбнулась. «Да, я знаю, Взрослее. все мы проходим через определенные этапы, когда нам не слишком нравятся наши родители. Но Алехандро, похоже, попал в университете в компанию молодых людей, от которых мы не в восторге. Он произносит множество речей, когда вообще соизволяет заговорить с нами, о борьбе с несправедливостью, и его тон сильно беспокоит родителей. Уверена». Его разговоры о бунте – обычное юношеское поведение, стадия, через которую проходят все университетские студенты. Конечно, аборигены сильно пострадали от завоевателей, и зачастую они открыто высказывают свое недовольство. Вспомни недавнее восстание в Чьяпас. Я вспомнила. На самом деле я была там в то время, закупала вещи для магазина. Бунты были подняты в Новый год, и продлились несколько дней. «Если я правильно помню», — сказала я, «восстания были делом рук группировки под названием «Сапатистская армия национального освобождения» и спланировали их так, чтобы они совпали с днем, когда Североамериканское соглашение о свободе торговли, НАФТА, вступит в силу». Примечание. НАФТА, межгосударственный пакт, о взаимном регулировании тарифов и условий торговли между США, Канадой и Мексикой. Конец примечания. Точно. Говорили, что сапатисты 10 лет тренировались в джунглях, прежде чем выступить в тот Новый год, сказала Иза. Конечно, ходили слухи. Все их слышали. Невозможно планировать что-либо подобное в течение 10 лет в полной тайне. Но когда это случилось... Казалось, что правительство застигли врасплох. Со времени революции в Мексике не случалось ничего подобного. Все закончилось довольно быстро, хотя и после первого бунта были еще выступления. Иногда сапатисты и правительство договаривались, иногда нет, но всегда была вероятность применения силы, так или иначе, но наши семейные проблемы до некоторой степени отражают существующую напряженность в обществе. «Алехандра много говорит о несправедливости и намекает на революцию. Конечно, мама очень расстроена», — продолжала она. «Алехандра — ее сын, поздний ребенок. Я уже была подростком, когда он родился, и признаюсь, что, несмотря на то, что он был любимым ребенком в семье, все-таки у нас довольно большая разница в возрасте, и мне с ним было неинтересно. Думаю, он и сейчас меня раздражает, несмотря на то, что по очень многим вопросам я с ним согласна. Например, Алехандро презирает меня за то, что, как и многие дети богатых родителей в Мереди, я отправилась учиться в университет в Соединенных Штатах. Он выбрал университет здесь, в Мереди, и я считаю, что он правильно поступил. Правда, он так достал всех этим фактам, что я никогда не говорила ему о том, что одобряю его». «Уверена, со временем это пройдет», — сказала я. «В конце концов, когда я училась в университете, я была самым большим консерватором в студгородке, и все потому, что моя мать временами вела себя несколько эксцентрично, и мне было за нее неловко. Теперь-то я понимаю, что она просто опережала свое время. Она никогда не следовала правилам, указывающим на то, что женщине позволено, а чего нет». «Конечно, ты права», — ответила Иза. И на этом мы расстались. Иза направилась на свою фабрику, где производилась ее одежда, а я — осматривать музей Эмилио Гарсия, названный так в честь его основателя, зажиточного филантропа из Мериды. Музей располагался в бывшем монастыре, в нескольких кварталах от Пласа Гранде. Я надеялась встретиться с доктором Костилью Ривасом, у которого в музее был свой кабинет. Сантьяго Ортис сообщил мне, что прошлой ночью Дон Эрнан так и не вернулся к себе в номер. Но такое уже случалось, и никто не придал этому большого значения. Дон Эрнан часто увлекался поисками каких-нибудь сокровищ, и в такие периоды становился эксцентричен, а с годами эта склонность только усилилась. Я всегда рассматривала это его качество как признак его гениальности, что-то вроде безумного профессора. Его жене, если я не ошибаюсь, это нравилось несколько меньше. Я прошмыгнула мимо таблички с надписью «Проход запрещен» на двери для персонала на последнем этаже музея и остановилась у его небольшого кабинета. В кабинете было темно, а дверь была заперта. Я решила разгадать загадку Дона Ирнана о пишущих кроликах. Мне показалось. что он дал мне слишком мало информации, но мы с Доном Эрнаном провели в свое время вместе не один чудесный день в поисках товаров для моего магазинчика, и я была намерена проникнуть в суть этого дела. Именно доктор Кастильо первым познакомил меня с Цолкин, способом отсчета дней у Майя, поэтому я в первую очередь подумала об этом. Он объяснил мне, что существует 20 названий дней, и 13 связанных с ними чисел. Каждому дню соответствует одно число: 1 имиж, 2, ик, 3 акбаль и так далее. Поскольку названий больше, чем чисел, 14-му снова дается число 1, проходят 260 дней, прежде чем первое название и первое число в моем примере 1 и имиж снова совпадут. В один из своих прошлых визитов в Мериду, как-то поздно вечером, за чашкой очень крепкого мексиканского кофе в полуосвещенном ресторане «Касса де лас Буганвильес», Дон Эрнан объяснял мне. «Чтобы понять Майя, ты должна понимать их концепцию времени», — говорил он. «Как и мы, Майя разработали способы записи периодов времени. Как и мы, они дали дням названия. Но в отличие от нас, они наделили эти дни характерными признаками. Большинство из нас забыли происхождение названий дней. Например, ваш четверг был днем норвежского бога Тора, а среда – днем вот она. А многие из народа майя помнят о значении своих дней. Примечание. Tuesday – английская четверг. Thursday – английская день Тора. Wednesday – английская среда. Wodden's Day – английская день вот она. Конец примечания. Для Майя все зависит от характеристики дня, его порядкового числа, свойств Хааба или того, что мы бы назвали знаком месяца, а также от характеристики знака квадранта, четырех божеств, каждая из которых различается по цвету. Красный – для востока, черный – для запада, белый – для севера и желтый – для юга. Каждое из этих божеств управляет одной четвертью из 819 дней. Мне кажется, это чем-то похоже на то, как мы наделяем человеческими характеристиками знаки Зодиака и судим о событиях по движению планет. К этому прибегали даже американские президенты, сказала я. А взаимосвязь дня числа и дня названия вполне похожа на наше пятница 13 -е. Да, но как ты узнаешь в дальнейшем, система Майя гораздо сложнее и может двигаться вперед и назад, проходя огромные периоды времени. Мы измеряем время годами, декадами, веками и так далее. А Майя измеряют время катунами, или циклами по 20 лет, и бактунами, циклами 20 раз по 20 лет, или циклами по 400 лет. У нас самая большая единица времени – тысячелетие, а у майя она гораздо больше. У них, например, есть колоптун – период в 160 тысяч лет. Они ведут счет времени с начала того, что они считают нынешней вселенной, четвертый по их подсчетам. На храмах Майя вырезаны даты и числа, предшествующие Большому взрыву. Майя предсказывали даты на тысячелетия вперед, то есть для Майя прошлое до сих пор живо. Вспоминая этот разговор, я прошла по музею, стараясь отыскать связь с загадкой. Сегодня был Ик, День ветра, дыхания и жизни. Никакой связи с кроликом. Я мысленно перебрала 20 названий дней. День Ломат, который наступит через 6 дней после ИК, имел некоторую ассоциацию с кроликом, и Луной, или Венерой. Но если какая-то связь и была, то я не знала, какая именно. Возможно, думала я, это игра слов, вероятно, перевод на испанский. Но на ум ничего не приходило. Думая, что ответ находится где-то в музее, я потратила добрую половину дня, бродя между экспонатами и тщетно разыскивая кролика Майя. Я стояла, наклонившись над артефактами из священной гробницы, как вдруг услышала позади себя голос. "Послушайте, а не встречались ли наши взгляды в зале, где было полно народу?" спросил голос с явным британским выговором. Я повернулась, Это был тот самый мужчина из ресторана-гостиницы, которого я видела прошлым вечером. Должна признать, что выглядел он так же безупречно, как и тогда. За ним стоял его смуглый приятель. Полагаю, вы, госпожа МакЛенток», — произнес он, протягивая руку. «Но вас я не знаю, ответила я. Простите, я Хамелин, а это мой коллега, Лукас Май. Мне удалось убедить Норберта, что я учился с вами в одной школе, или что-то в этом духе, и выпутать у него ваше имя. Раз уж мы часто встречаемся в одних и тех же местах, не могли бы мы пригласить вас выпить? Кофе, текила? Если вы не против короткой пешей прогулки, то тут неподалеку есть один чудесный бар на Пасо-де-Монтехо. Он вел себя так уверенно, что я и опомниться не успела, как оказалось с ними на улице. И через несколько кварталов уже шла по бульвару, улица с движением в три ряда, очень европейской по виду, которую жители Мериды несколько оптимистично называют Елисейскими полями. В начале века, когда испанцы сколачивали целые состояния на торговле Агавой, Мерида была одним из самых богатых городов в мире. Бульвар был главным местом в городе, местом, где богатые люди жили даже не в домах, а во дворцах – голубых, розовых, темно-желтых и желто-оранжевых – с воротами из кованого железа и искусно вырезанными декоративными украшениями, выполненными скорее в парижском стиле, чем в американском, и больше напоминали прекрасную эпоху – начала XX века, а не колониальный стиль. Дома остались, но большинство семей переехало, видимо, содержание домов – обходилось слишком дорого для истощенных их состояний. Некоторые дома были заботливо отреставрированы, и теперь в них размещались банки и офисы тех корпораций, которые могли себе это позволить, а другие продолжали величественно или безрадостно разрушаться. Мы вошли в один из таких старых домов, было великолепие которого было старательно восстановлено, и который теперь служил вестибюлем и входом в отель «Монсеррат». Сзади, примыкая к нему, находилось дополняющее основное здание, башня из стекла и бетона, где располагались номера отеля. Мы направились в бар, большую залу напротив основного здания. Джонатана Хамелина здесь, очевидно, хорошо знали, поэтому свободный столик с приятным видом на бульвар был найден довольно быстро. В этой обстановке Джонатан чувствовал себя спокойно и уверенно. Даже его повседневная одежда была весьма элегантна. Однако его коллега был одет практически так же, как накануне вечером, только теперь на нем был еще и черный пиджак. И снова он выбивался из общей массы посетителей. Бар назывался «Экбалам» – «Черный ягуар». В оформлении явно использовались мотивы майя. в одном конце располагались две тускло освещенные витрины в которых было выставлено то что очевидно являлось по крайней мере так казалось с расстояния, подлинными артефактами до колумбового периода но это было единственное что имело связь с местным колоритом слишком большой и потому не особенно уютный бар был оформлен в холодных персиковых тонах и оттенках морской волны Ни марьячи, ни фламенко-нуво не терзали слух постоянных посетителей. Вместо этого сидящий в глубине зала струнный квартет исполнял то, что называется салонной музыкой. Равель, Гайден, Копленд, Штраус. Атмосфера бара была наполнена дорогим парфюмом и дымом сигар. Без сомнения, именно сюда приходит элита Мериды, чтобы себя показать и на других посмотреть. Кое-кому из них очень нравилось сидеть за столиком в полуосвещенном углу в окружении свиты. Это был человек лет шестидесяти, невысокий и с небольшим брюшком. Не красавец, он обладал каким-то одному ему присущим обаянием. Возможно, причина была в его деньгах, которые притягивали внимание по крайней мере половины женщин в баре и вызывали зависть большинства мужчин. Двое за его столом показались мне как минимум телохранителями, поскольку они постоянно сканировали взглядом бар, а их разговорные навыки, похоже, были сведены к нулю. «Сеньор Диего Мария Гомес Ариас», — сказал Джонатан, заметив направление моего взгляда. «Имя смутно знакомое. Весьма богат. Владелец отеля. Страстный собиратель». «Чего?» красивых вещей», — Джонатан улыбнулся. «Включая женщин?» — спросила я, наблюдая, как несколько женщин в баре бросали взгляды в сторону сеньора Гомеса Ариаса. «Включая женщин», — согласился он. «Артефакты в стеклянных витринах подлинные? О да, полагаю, так оно и есть. Разве их место не в музее?» «Очень может быть», — он пожал плечами. «Кажется, я вспомнила, откуда я его знаю. Он клиент Эрнана Кастильо Риваса?» «Думаю, что был. Я слышал, что они поссорились из-за чего-то. «А откуда вы знаете Дона Эрнана?» — спросил Джонатан. «Я рассказала ему о Маклинток и Свейн». «Так, с Маклинток мы знакомы. А кто такой Свейн?» «Мой бывший муж». «Ясно». «А если ясно, то закрываем тему». Затем я рассказала, как продала бизнес, и о звонке, который днем ранее привел меня сюда. Даже Лукас, который до этого момента не произнес почти ни единого слова, подался вперед. «Не томите, Лара», — сказал Джонатан. «Что это за проект?» «Я не знаю. Еще не виделась с ним. Он позвонил вчера вечером и отменил ужин. Ему пришлось уехать из города». Похоже, напал на какой-то след или что-то в этом роде. Я начала рассказывать ему о кролике, но что-то меня остановило. Я задумалась, а в своем ли уме Дон Эрнан не тронулся ли он, с тех пор, как я видела с ним в последний раз? Все-таки ему скоро восемьдесят. Я не хотела, чтобы он, или, коли на то пошло, я, выглядели глупо в глазах Джонатана Хамелина. Так или иначе, я заставила себя замолчать. Лукас пристально смотрел на меня так, словно знал, что я чего-то не договаривала. Но подошел официант с нашим заказом Маргаритой для Джонатана и меня и пивом для Лукаса. И наш разговор скатился к обычным банальностям, о которых болтают в барах. Еще по дороге в бар я узнала, что Джонатан археолог из Кембриджского университета в Англии, а Лукас местный археолог, которого мексиканские власти, определили ему в помощь. Они, или, по крайней мере, Джонатан, ибо Лукас снова взял на себя роль наблюдателя, рассказал мне о работе, которую они проводили на раскопках в нескольких милях от чичен ицы огромного, относящегося к периоду постклассицизма, поселения неподалеку от Мериды, где жили майя. Прежде я много раз бывала в чичен Ице, но всегда считала, что это место стоило того, чтобы туда приехать вновь. Со своим аристократическим британским акцентом Джонатан объяснял мне, что означают разнообразные изображения, вырезанные на каменных известняковых плитах, и о подземных реках в той части Юкатана, а также развлекал меня рассказами о принесении в жертву косоглазых девственниц в священных синотах, когда случалось что-то из ряда вон выходящее. В бар вошли двое в черных одеждах и с повязанными платками на лицах, на манер грабителей. У одного из них в руках была винтовка, а у другого — лом. Никто и опомниться не успел, как они быстро подошли к одной из стеклянных витрин в глубине бара, разбили стекло и схватили один из старинных предметов. Они покинули бар так же стремительно, как и вошли. Мгновение стояла гробовая тишина. Затем в баре поднялся невероятный шум. Некоторые из посетителей бара смеялись, думая без сомнения, что все произошедшее преддверие грядущих карнавальных празднеств. Гомеса Ариаса оттеснили из бара двое его телохранителей. Я посмотрела на своих спутников. Казалось, что Джонатан сильно напуган. Лукас, как всегда, был невозмутим, но в его взгляде было выражение, которые я бы охарактеризовала как восхищение. Все мысли о шутниках, участниках карнавала, были рассеяны, когда вскоре после происшествия появилась федеральная полиция. Полицейский, который вел расследование, не был, на мой взгляд, тем, кому хотелось доверять. Это был высокий и худой человек с внушительными усами. У него, если можно так сказать, был какой-то тощий или голодный вид, жесткий взгляд, то ли из-за природной жестокости, то ли из-за какого-то горького разочарования, я не могла определить точно. Не могу сказать, что в его поведении так быстро вызвало у меня к нему антипатию. Возможно, причина в его властном обращении со всеми нами, посетителями бара, или в грубости его обращения с персоналом, как отеля, так и со своими подчиненными. Или его высокомерие, с которым он объявил всем нам, что виновники, и здесь он посмотрел на нас так, словно считал, что каждый по-своему виноват в случившемся, будут скоро задержаны. Джонатан и Лукас, который, как мне показалось, был хорошо знаком полиции, были вызваны для опознания украденного предмета. Затем всех посетителей быстро допросили, взяли адреса и телефоны. по которым их можно было бы найти, и отпустили. Джонатан проводил меня до такси. Полиция попросила его задержаться, чтобы помочь следствию. Журналисты не заставили себя долго ждать, и скоро толпа репортеров и зевак уже бродила у отеля. «Я повторю свой вопрос», — сказала я. «Разве место этих предметов не в музее?» «Туше». «Я серьезно». Как Гомесу Арилсу удается вот так запросто под стеклом в баре хранить предметы, представляющие историческую ценность? Может, ему хочется показать свою коллекцию народу? Народ, вообще-то, в его бар не ходит, с раздражением сказала я. Скорее всего, он делает это для тех, кто сюда ходит, чтобы знали, что он может себе это позволить. Интересно будет посмотреть, как он переживет потерю части коллекции. На этом мы пожали друг другу руки, и я отправилась на такси обратно в касса де лас К тому времени, когда я вернулась в отель, новость уже разлетелась, и гостиница напоминала гудящий улей. Алехандро, пребывающий в угрюмом настроении, стоял за конторкой портье вместе с отцом. Его взгляд потеплел, когда он меня увидел. «Видел тебя по телевизору», — сказал он. Неожиданно я почувствовала, что дико устала. Даже на ужин не осталось сил. Я рассказала Алехандро о своих приключениях, и он предложил сходить для меня за миской сопа да фрихоль, похлебки из черных бобов, приготовленной его матерью. Я с благодарностью приняла его предложение. Я приняла душ, затем в дверь постучали. Это была Иза. которая принесла похлебку, свежий сыр и хрустящие тортильи. Поставив еду на приставной столик у окна, она притянула к себе стул со словами «Ну, рассказывай». Я с облегчением рассмеялась, прямо как в старые добрые времена. Я рассказала ей все, что произошло. «Я видела по телевизору», — сказала она. «Группировка, которая называет себя «Дети говорящего креста», взяла ответственность за ограбление, заявив, что вернет статуэтку законным владельцам, а именно Майе. «Эти дети Говорящего Креста, они, ну, главная террористическая группировка или что-то в этом роде? Я никогда о них не слышала». «Насколько я знаю, о них никто не слышал», ответила Иза. «Я уж точно не слышала». «Определили, что это была за статуэтка». — спросила я, вспомнив о Джонатане и Лукасе. «Да, на месте преступления случайно оказались два археолога. Твои друзья? Они сказали, что это было вырезанное из камня изображение божества, крылатой змеи, которую называют Ицамна. После того, как Иза взяла тарелки и спустилась вниз к семье, я забралась в кровать. Несмотря на усталость, я никак не могла заснуть». Я оказалась между двух огней. Моя вина, или, скорее, большая ошибка, заключалась в том, что Изи я рассказала не все. Я не знала, стоило ли рассказывать ей, что в Экбаламе, несмотря на маску на лице, я узнала Алехандра. Должна ли я была сказать это ему или федеральной полиции? Но я вспомнила того полицейского и решила, что как раз полиции я ничего рассказывать не буду.